Глава четвертая. Под лунным светом. От нетерпения я начинаю чуть ли не прыгать на пассажирском. Потому что теперь придется ждать возможности остаться наедине с собой и ноутбуком и продолжить поиск новых деталей. Ведь да, черт возьми, как я не догадалась о солнце и об Аполлоне? Как? Ну, Джеффри, ну какой молодец! Только вот в первые минуты раздумий после получения сообщения мозг лихорадочно пытается вспомнить миф, в котором Зевс гневался на Аполлона, и не может. Странно. Но, с другой стороны, это-то как раз и предстоит выяснить. Так что терпения Рейчел набраться все-таки придется. Внедорожник плавно проезжает вдоль высокого забора с различными отпугивающими табличками для посторонних заворачивая к КПП. Что ж, довольно масштабная территория строительства полигона и по совместительству территория моей будущей деятельности. Да вы вся сияете, мадемуазель Кэссиди, с доброй иронией, специально снова перейдя на некий официоз, обращается ко мне Ричи, пока мы ждем разрешения на проезд, и расслабленно обхватывает руль. Мои мысли вновь переключаются на реальность. Так заметно, искренне улыбаюсь я, уже предвкушая работу с расшифрованной строкой. Даже больше, чем работу на Эклипс. Новый кусочек манускрипта на время вытеснил и переживания о встрече с Блейком. О, по представителям прекрасного пола всегда видно и понятно, когда их кто-то осчастливил. Все отражается на ваших миленьких личиках. «И кто же он, похититель твоего сердца?» В этот момент Ричи переводит взгляд на лобовое. Вооруженный до зубов охранник позволяет нам проехать, признав своего товарища за рулем, и я тоже на автомате всматриваюсь вперед. И замечаю шагающего к нам издали Блейка. Слова так и остаются на кончике языка. Ричи словно специально задал этот вопрос именно в момент его появления. Да, недолго длилась эйфория от находки. Я запоздала, осознаю, что ответить нужно хотя бы из вежливости. В конце концов, интерес моего провожатого безобиден и подружески учтив. Машина успевает остановиться. «Архимед!» Натянуто улыбнувшись, сквозь зубы выдаю первое, что пришло на ум, наблюдая, как Уолш открывает свою дверь и спрыгивает. И почему я не удивлен? Он заливисто смеется, поправляя ремень брюк, на котором только сейчас сзади замечаю прикрепленный пистолет в кобуре. Ну, конечно, твое сердце навсегда занято историей и археологией. Расскажешь мне о великом Архимеде за ужином, вон в том корпусе? Последний он спрашивает громко, обходя кузов и с той же непринужденной галантностью открывая мою дверь. Указывает рукой вдаль на здание, но я уже опускаю взгляд. «Обязательно!» Едва слышно шепчу, потому что за спиной Ричи в этот момент останавливается Блейк. Напряженно замираю, так и не выйдя из салона. Рядом с моим наваждением вдруг материализуется довольно крупной комплекцией девушка со светлыми волосами в такой же военной униформе, и поглядывает она на меня почему-то с неприязнью. Доброго вечера, командир! салютует Ричи, не стирая улыбку с лица. Блейк миролюбиво кивает ему, но его хмурый и холодный взгляд блуждает по машине. Затем по колесам, по песку на земле, «Почему угодно, но только не по мне». А блондинка рядом так и сверлит ему затылок восторженным взором преданной собачки. «Просто великолепно!» «К досмотру!» вальяжно махнув рукой, наконец отдает приказ Блейк, так и не посмотрев на все еще сидящую меня. Обида кислотой прожигает нутро, и я поджимаю губы, вцепившись обеими руками в свой саквояж, который не стал располагать с чемоданом в багажнике. В итоге все-таки спрыгиваю, и лишь нагнувшись поправить шнурки, наконец чувствую на себе такое желанное внимание. Он, точно он, смотрит, потому что все-таки узнал, но понять я ничего не успеваю. Среди мельтешащих людей в темной форме и в суете я теряю Блейка, который далее уходит в маленькое здание КПП. Как и теряется мое тихое «Здравствуй». Ох, наверное, выгляжу как идиотка. Но даже и Ричи, который совсем рядом, ничего не слышит и не замечает. На автомате, пройдя к металлоискателю, покорно раскрываю весь свой багаж, а после сама прохожу сквозь раму. Но что-то на мне заставляет ее противно запищать. Маккензи. С улыбкой зовет кого-то Ричи, обходя меня. «Эй, Маккензи, досмотри нашу прекрасную сударыню». Он снова улыбается мне широкой улыбкой, отступая в сторону, и на его место встает та самая блондинка. «Руки!» — рявкает она, на что я не сразу соображаю суть команды. В голове все еще туманный образ уходящего Блейка. Руки в стороны, ноги на ширине плеч. Миленькая, женственность точно не ее конек. Насупившись, я делаю все, как велит Маккензи. И пока мое худое тело сотрясается от ее чрезмерно старательных похлопываний по одежде, я успеваю быстро оглядеть внутреннюю территорию. На каждом здании крупным шрифтом написаны буквы A, Б, C, D. Своеобразная нумерация. Не так много окон и в целом все выглядит как территория ангаров и складских помещений. Чисто, будто выплевывает МакКензи, отойдя от меня, и тем самым отрывает от созерцания. Ну, слава богу, мучительный досмотр под все еще палящим, хоть и вечерним солнцем окончен. Я на мгновение прищурившись, осмотрю на яркий оранжевый диск, приложив ладонь к ко лбу козырьком не ведает он силы Солнца, что отнял у его Бога. Даже новая обстановка и предстоящая работа не в силах заставить меня не думать о манускрипте. Но речи все в том же задорном настроении в следующие два часа не дает мне выдохнуть и хоть на миг вернуться мыслями к Зевсу, Аполлону и Архимеду проводит подробнейшую экскурсию по каждой локации. Уровень доступа моего пропуска, полученного на КПП, позволяет беспрепятственно находиться почти везде. Исключение составляет административный блок А, где, я так понимаю, пребывает Мюррей, и корпус С, где размещаются военные. В первый я могу попасть в сопровождении командира представленного отряда Во второй же сама не пойду из-за этого командира. За жилым строением «Б» и зданием лаборатории «Д» как раз виднеется часть разрытого карьера, где предстоят раскопки, множество строительной техники и кое-где разбитые белые палатки. И все тщательно охраняется солдатами, которые явно относятся к подразделениям частной армии. Навряд ли бы греческое правительство допустило американских военных к своей земле. Интересно, как именно Блейк оказался здесь после Ирака? Непрошенная мысль колет по вискам, и я морщусь. Но Рича воспринимает это иначе. «Почти пришли, мадемуазель. Войдя в жилой блок, мы двигаемся по одному из многочисленных коридоров». Запомнить все не так просто, поэтому я даю себе обещание еще раз прогуляться чуть позже одной. А следующая фраза Олша и вовсе радует меня, обнадеживая для будущей вылазки. Если понадобится выехать в пригород или в Афины, можешь обратиться на КПП и получить карету. Такси сюда не ходит. Главное сделать все по форме заполнив нужные документы хотя бы за час до выезда. «У нас не неприступная крепость, хотя может показаться». Он улыбается, поправляет татуированной ладонью непослушные волосы назад. Затем вручает мне еще одну карту-ключ от замка двери напротив. «Это твои покои, мадемуазель. Отдыхай. Если понадобится помощь, обращайся. Все остальные инструкции должны быть у тебя на мейле». — О, — вдруг восклицаю я, — а как мне с тобой связаться в случае чего? — Да, совсем забыл. В театральном жесте хлопает в себя полбуричи Ричи, уже засобиравшийся уйти. — На столике ты найдешь рацию, она твоя. По ней можно связаться и с командиром, и со мной, и с Джой. — Джой? — Так зовут Маккензи. Она проводила досмотр, помнишь? — Ах, да. Такую недружелюбность вряд ли забудешь. Позывные я оставил тебе на листке рядом. Лучше быстро запомнить и сжечь, когда луна станет кровавой. Вдруг, напустив в голос таинственности, протянул речи, смешно выпучив глаза. Но, заметив мое легкое тупение и замешательство, тут же отмахнулся. «Шучу! Просто порви и выкинь! Официальные позывные тебе ни к чему!» Написал тебе наши вторые. Я сдерживаю уставший смешок, когда речи отвешивает шутливый поклон, будто держа в руках шляпу, снятую из головы. Спасибо тебе. Я очень признательно, искренне говорю, на что он отворачивается и уходит, пропевая напоследок. С тебя история об Архимедии. Ужин через два часа. 23 августа 2014 года, около 7.30 после полудня. Зря я надеялась на свободное время вне работы на карьере, которое позволило бы больше изучить мифологические связи между Аполлоном и Зевсом. Последующие два дня я только и делала, что возвращалась по вечерам в свою маленькую уютную комнату, и буквально падала лицом на кровать от усталости. Моментально отключалась, и беспокойный сон не приносил долгожданного отдыха. Сил не хватало даже на новые записи в личном дневнике. Да и что мне было туда заносить? Каждодневный труд сначала под зноем на месте раскопок, а затем над очередным фунтом грунта, который так настойчиво просил, очевидно, с подачей мюрея, проверять начальник лаборатории. Или же то, что Блейка я видела теперь, к своему счастью и несчастью постоянно. Он вместе с мини-группой бойцов, состоящей из той самой атлетоподобной МакКензи и слегка загрустившего речи, которого я так и не удосужила своим вниманием на первом ужине, каждый день сопровождал меня и других археологов в карьер. Что он, что вечно мрачная Маккензи молчали, не окидывая меня и взглядом, и только редкая болтовня речи в минуты перерыва скрашивала мою каторгу. Правда, пару раз я ловила Блейка на испепеляющих взглядах в его сторону, но была слишком истощена, чтобы думать о беспочвенной ревности меня к Олшу. Честное слово, мы будто искали Эльдорадо, по преданию весь, состоящий из золота, или пытались откопать новое место для пирамид Гизы, для строительства военного полигона, все усилия оказались не чрезмерными. Неужели греческое правительство обходится так с каждой компанией? По этой логике можно раздербанить землю всей страны. Лишь к концу третьего дня у меня наконец-то выдалось свободное время. И чтобы не забивать голову тем, что Блейк просто хорошо притворяется, так и не обозначив себя, сажусь с ноутбуком в столовой, взяв с общей раздачи нехитрый ужин. Есть особо не хочется, но энергию нужно восполнять. Стремительно застучав по клавишам, я принимаюсь с невероятной скоростью листать и изучать по диагонали мифы про Аполлона. «Время дорого, и выжить из него стоит по максимуму». «Все еще жду обещанную сказку на ночь», — с энтузиазмом выдает появившийся с подносом Ричи, который с чувством плюхается напротив. «Ох, ты же видел, как из меня высасывают все соки!» — утомленно скулю я, скривив ему рожицу и продолжая мучить колесико мышки. А теперь в прицеле внимания не столько Архимед, сколько Аполлон. Речи славной малой, а главное безобидной, хотя то, как недавно он лихо жонглировал пистолетом по тех ради, скорее говорит об обратном. Но, во всяком случае, навряд ли углубления в мифологию и мои исследования будут чрезмерно ему интересны. Люди, как правило, начинают зевать на второй минуте моих восторженных рассказов. Ага, хитро прищурившись, тянет он гласную, тыча в мою сторону вилкой с наколотым куском жаркова. Тебе просто нравятся джентльмены на букву А. Так и скажи, что хочешь услышать в этом списке и Арамиса. Я громко смеюсь вслед ему, вспоминая позывной речи, прочитанной в первый день на листке. А что, и вправду, Арамис, даже похож внешне, если вспоминать описание Дюма. И слухи о вскруженных головах чудесных девиц, как их сам зовет Ричи, идут впереди него. Но, в отличие от того же трепа Джеффри, в котором выдумки больше, чем правды, похождения у Уолша, да и все смешные эпизоды из его жизни о женщинах, Преподносятся словно яркие и забавные приключения, не без уважения к их участницам. Наш продолжающийся хохот и подхват речи шутки не остается без внимания. Тяжелый взгляд Блейка, только вошедшего в столовую в компании Маккензи, слишком уж тепло смотрящий ему в спину, прошивает нас автоматной очередью. Мои плечи поникают, отвожу взгляд, чувствуя, как густо краснею, сама не понимая, почему. Эти гляделки меня уже достали. Ричи принимается травить очередную байку в тему, но я слушаю его в вернувшись к списку мифов на экране. Если бы все было так просто. Нутро обволакивает тоска, когда я бормочу это себе под нос – через минуту-другую уставившись в ноутбук. Надо же было и Блейку все испортить одним своим появлением. Речи все равно улавливает мой бубнёж и в миг становится собранным и сосредоточенным, обрывая свою повесть о романе трехлетней давности с таитянкой. «Поделись, в чем загвоздка?» Он вальяжнее отклоняется назад на скамье и нарочито элегантно подкручивает усики кверху, подобно знатоку. Ну, вылитый арамис! По твоему очаровательному личику сейчас можно сказать лишь то, что все вселенские страдания достались тебе одной. Вдруг смогу помочь? Перевожу на него взгляд, на что речи еще убедительнее продолжает. Я неплохо разбираюсь в древнегреческом, а еще, кстати, в компьютерах, рок-н-ролле монархических ветках Испании, китайской кухни и египетских иероглифах. Может, какой-нибудь Рамзес взволнует тебя сильнее? Он демонстративно медленно загибает пальцы, пока в темных глазах пляшут смешинки. А я вымученно, но все же улыбаюсь. Рамзес не на букву «А». Пытаюсь отшутиться, но настрой пропал, и только тяжело вздыхаю. «Даже не знаю, Ричи. Я пока сама не понимаю, что именно ищу». «Но главное, ты ищешь!» Склонив голову на бок, я задумчиво озираю его. Вернулся к своему блюду с аппетитом снова, поглощая мясо и картошку. Немного поразмыслив, решаю спросить, была не была, была не была, терять почти нечего». Никак не могу найти миф, где Зевс разгневался на Аполлона. О, -о, -о я ж подскакиваю, увидев моментальную реакцию Ричи на мои слова. Отбросив вилку на поднос, он широко улыбается. Да это же известная история, которую знает каждый грек с пеленок, правда? Энергичность и воодушевление Ричи слишком заразительны, и я, не удержавшись, Наклоняясь к нему ближе через стол. Ну ладно, не с пеленок, ибо рейтингу истории сама понимаешь, 18+. Он виляет бровями, закатывая глаза, но я только нетерпеливо ерзаю, подгоняя его с махом ладони продолжать. Ты правда не в курсе легенды любви Артемиды и Аполлона? Что? Артемиды? Любви? тут же откликаюсь я, округляя глаза. Но... Но они ведь были братом и сестрой? Близнецами? Ох, сударыня, я вас умоляю, кому это мешало в те времена, фыркает Ричи, подбросив в руке булочку. Некоторым не мешает и сейчас. Морщусь с отвращением. У меня у самой есть брат, и мысль о том, что Ричи прав, вызывает тошноту. Да, Инцесты и различные слишком тесные связи между родственниками на Олимпе имеют место быть во многих мифах, но Артемида и Аполлон, богини Луны, охоты и целомудрия, с братом? Почему я об этом? Черт, Луны, Луны! Гнев Зевса велик, но наука величавее него. Найти солнце и луну развеять легенду прахом, представив их в Сарос. Солнце — Аполлон. Артемида — Луна. Ну, конечно, но это все еще не вяжется с Саросом. А при чем тут Зевс? Затаив дыхание, спрашиваю я речи, нервозно кусая губы. По легенде, Артемида и Аполлон полюбили друг друга не самой платонической любовью. А Зевс застукал их на берегу какого-то там моря, эгейского, наверное, — хмыкает он, откусив, наконец, от булочки. И посчитал их совратителями людских душ и плохим примером для простых смертных. А дальше? Разгневался? Разве этот старый хрыч ведет себя в таких ситуациях иначе? Ричи смеется, вытирая руки салфеткой, пока я впиваюсь в него взглядом. Словно от дальнейших фраз будет зависеть моя жизнь. В наказание он якобы отобрал у Аполлона и Артемиды их силы. Так, по крайней мере, я слышал от одной прекрасной гречанки, с которой попал в такую передрягу, Рэйчел. О, ты бы знала! Но мой слух будто отключается. Я завороженно уставляюсь в одну точку, где-то в области горловины футболки Ричи, медленно переваривая и анализируя полученную информацию. Желание узнать больше начинает магмой струиться по венам, и я даже не замечаю, как вскакиваю с места. В голове легкий хаос, особого плана действий нет. Единственное, что я чувствую интуитивно, это то, что просто обязано посетить то место раскопок. Посетить сегодня. Словно невидимая нить тянется к моей груди и висящий на нити колокольчик вдруг требовательно звенит. Что, если только этот вечер выдался свободным и до конца командировки не будет возможности? Да и я сама сойду с ума в ожидании. Сообщать что-то Джеффри пока не собираюсь. Сначала поездка. «Эй, Рэйчел!» — окликает меня Ричи и машет ладонью перед моим лицом. «Ты куда это?» «Так, нужно на парковку». «Нет. Сначала в комнату, за маломальскими инструментами и, конечно же, фонариком. Пока я доберусь до трака Македониса, заберусь в подземелье и пещеры, будет глубокая ночь». Я даже на секунду не задумываюсь о том, безопасно ли это. Инстинкты самосохранения отключаются напрочь, оставив гореть лишь одну кнопку в голове. «Поиск». Я скоро, речь В каком-то возбужденном экстазе выбегаю из столовой, затем из здания и молнией несусь к жилому корпусу. Ноутбук под мышкой мешается. Я нетерпеливо сдуваю пряди из-за ветра, налипающей на лицо, и все лихорадочно катаю шариками теории в голове. Удивительно, что я никогда не слышала об этом мифе. Но о нем однозначно знал Архимед,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 Зевс отобрал у Аполлона силу и у Артемиды. Уверена, это тоже есть в манускрипте, только Джеф еще не добрался до соответствующих строк. Но как с этим связан Сарас, который просчитал Архимед? Как вообще можно подставить богов в расчет затмений? Он точно знал что-то еще, видел какую-то взаимосвязь между легендой и наукой, что оказалось. Величавее мифологии Солнце и Луна. Бормочу я уже в своей комнате, кидая бутылку с водой, пропуск, набор специальных кистей и прочее в дорожную сумку. И Сарас. Вдруг резко торможу, будто очнувшись от сна. Прикладываю ладонь к спотевшему лбу, осматривая вещи, И, наконец, начинаю анализировать все уже не на эмоциях, а подключая благоразумие. Идею посетить место первых раскопок я не оставляю, но на миг по-настоящему, представив себя сейчас одну под темными каменными сводами, вдали от цивилизации, понимаю, что мурашки по спине забегали не просто так. Нет, не пойдет, нужен хотя бы один сопровождающий. Схватив рацию и уже представив недоуменное лицо Ричи, который наверняка решил, что я сумасшедшая, осипшим от бега голосом говорю, включив линию. «Эм, Арамис?» «Рэйчел вызывает Арамиса». «У меня-то никакого позывного нет, да и рацией я пользуюсь впервые». Не дождавшись ответа, продолжаю, задерживая кнопку. «Если ты не занят, давай увидимся на парковке. Это важно!» Рация отвечает шипением, и я легкомысленно откладываю ее в сторону, продолжая сборы, хватая трубку лишь тогда, когда уже выскакиваю из комнаты. «Арамис!» — на ходу говорю в устройство, начиная беспокоиться, что Ричи так и не услышит и не примет мой зов. «Арамис, я уже направляюсь туда!» Дай мне знать, если ты со мной. Дохожу до КПП. Уже стемнело, и вечерний прохладный воздух приятно обжигает легкие. На автомате подбегаю к одному из внедорожников, но затем чертыхаюсь, свалив сумку на землю. Надо же ведь оформить разрешение на выезд, и желательно за час. Сжав и разжав кулаки от злости на саму себя и свою тупость, Решаю оставить пожитки у машины и пойти к начальнику охраны. Куковать целый час не улыбается, но выхода нет. Может, за это время удастся достучаться до речи или найти его? Напоследок, хлопнув ладонью от досады по теплому, не остывшему от солнца капоту, разворачиваюсь, одновременно с этим услышав наглое, вкрадчивое и твердое «далеко собралась?» Прямо в лицо. Мы сталкиваемся взглядами, и я вижу совсем не речи, а того, кто наконец-то удосужился заговорить со мной.